Глава 7. Похищение Европы. За день до того. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 9 июля 1917 года. Двадцать июля по новому стилю. Хмурое вечернее небо за окном было под стать моему настроению. Я стоял, глядя сквозь стекло на сгибающиеся под напором ветра деревья, на летящую листву и прочий лесной мусор, на рябь, волнующуюся на поверхности пруда перед домом. Ледяной холод поселился в моей душе. Что сегодня со мной случилось? от чего мне крышу сорвало? От того, что влюбился? Нет. От того, что я просто запаниковал. Сначала все понял где-то там, на подсознании, а потом уже ближе к вечеру осознал со всей холодной ясностью. И меня охватил ужас. Моя утренняя эмоциональная лихорадка и метание первой половины дня – лишь внешнее проявление паники позже осознанной и подавленной. Всю вторую половину дня разбирал отчеты всех моих спецслужб, доклады МИДа, депеши князя Волконского, переписку с монархами Европы и президентом США. Я пытался охватить картину в целом и читать между строк, ловя второй и третий слой смысла в происходящем Я слал телеграммы Волконскому, Мостовскому и обоим братьям графом Игнатьевым. Я связывался с русской делегацией в США, уточнял их встречи и что на них говорилось – и на что там намекалось. Я изучал отчеты МВД, Имперской службы безопасности, отдельного корпуса жандармов и контрразведки о ситуации в России и о процессах в ней происходящих. Искал, пока общие контуры мозаики не начали складываться у меня в голове. Затем отложил бумаги, и уже час стою вот так, глядя на мрак за окном. «Иоланду убьют. Обязательно». Не убили сегодня, так попробуют завтра. И послезавтра. Игры кончились. Да, что-то я не додумал раньше. Чего-то все еще не понимаю. Но знаю твердо. Дело тут не в Иоланде. Скорее всего, я вдруг оказался на полях той самой жестокой большой игры, в которую без сантиментов играют взрослые дяди. «Пора взрослеть, малыш. Детских игрушек больше не будет» только игра по-крупному. И в этой игре кто-то решительно против нашего брака, брака и всего, что за ним стоит и что с ним связано. И устранять эту проблему будут буквально. Причем отказ от брака мало что изменит. Разве что ее царственный папаша, фактически спасая ей жизнь, выдаст ее быстренько замуж за какого-нибудь графа, как это, кстати, и произошло в известной мне истории. Но что я могу сделать? Межгосударственные отношения междинастические браки — это не горы Кавказа, где невесту усадил на коня и ходу в ближайшее ущелье, лишь камни из-под копыт до да пыль столбом. А там будь что будет. Я скривился, представив себя в кавказской бурке, умыкающего принцессу с балкона Кверинальского дворца, скачущего по узким улицам Старого Рима и отстреливающегося через плечо от преследующих горячих джикитов в форме итальянских карабинеров. «Да уж. Тебе бы, идиот, в кино сниматься. Там, где есть режиссеры, где тебе всегда крикнут «Стоп! Снято!» Пройдя к секретеру, достаю оттуда бутылку коньяка и бокал. Щедро плеснув, выпиваю грамм сто пятьдесят. В голове тут же зашумело. Налил еще одну порцию. Распахнув окно, ловлю на своих щеках холодный ветер. Да, похоже, сейчас дождь ливанет и станет совсем паршиво. Ставлю бокал с коньяком на подоконник. Черт знает, что такое. У меня война, у меня заговоры, реформы, империя, в конце концов. И тут дело, которое виделось довольно простым, обыкновенный династический брак, изначально имеющий геополитическую и внутриполитическую основу, вдруг превратилось в такую многогранную проблему, которой вообще не знаешь, как и подступиться». Потому как все эти мои заговоры, война, реформы империя, да и брак этот – все это лишь внешние проявления, декорации процессов, куда более глубинных, к пониманию которых допущены лишь посвященные. И пока нить истинных событий от меня ускользает. Знает ли Николай больше меня? А если знает, то почему не подсказал? Не может же такого быть, что за долгие годы царствования – Он не сталкивался с истинными игроками или хотя бы их посланниками. Или, может, может это я выбежал с дуру из загона и меня пытаются вновь загнать в стойло. Может, слишком много стал на себя брать. Может, моя Россия вдруг начала покидать предназначенное ей место жертвы и дойной коровы. Где ж я так нагрешил? Задумчиво смотрю на стоящий передо мною бокал. Ещё накатить? Нет, хватит, пожалуй. Станет ведь ещё хуже. Коньяком проблему не решишь. И так уже чувствую, как начинаю плыть. Сто пятьдесят коньяка на голодный желудок, при том, что я толком сегодня вообще не жравший, это... В дверь постучали. Да. Мощный удар ветра сбрасывает из подоконника бокал, и тут со звоном разбивается пол. Полковник Абаканович спешно прикрывает дверь за собой, отрезая путь сквозняку. «На счастье!» А что еще я могу сказать в такой ситуации, глядя на осколки стекла и растекающийся по полу благородный напиток у себя под ногами? «Простите, Ваше Величество, я не...» Устало останавливаю извинения. «Пустое, полковник. Ну, что стряслось на сей раз?» Тот как-то замелся. — Государь, там это... джигиты ваши прибыли, целая делегация. Я едва не застонал в голос. Мне только джигитов в этот момент не хватает. Хмуро интересуюсь, стараясь сдержать раздражение. — Что хотят? — Аудиенцию просят. Говорят, мол, пришли к командиру. Вероятно, и там что-то стряслось. Что за день? — Ну, пришли, зови. Надо отделаться от них поскорее. «Мне сейчас вот точно не до них». «Да, государь, но они там не одни. Говорят, подарок командиру привели». «Привели?» «Похоже, что сегодняшний день меня таки доконает». Адъютант кивает. «Да, привели лошадей». «О, Господи, я чуть не выматерился. Мне вот только лошадей не хватало. Тем более сейчас». Выглянув в окно, я скривился, увидев делегацию. «Вот за что мне это наказание?» «Евстратий!» «Неси! Тут я, государь, несу!» «Придется переодеваться!» «Мало мне забот было сегодня! Что за гадская у меня работа!» «Бросаю последний взгляд на разбитый бокал!» «А вот сейчас я бы тебя выпил! Не судьба! Не судьба!» «И вот я уже спускаюсь по ступеням дома навстречу дюжине диких!» «Те встретили меня не как обычно встречают высочайшую особу, почтительные верноподданные!» а криками восторга и приветственными поднятиями рук. Они и по льбу наверняка устроили бы, по своему обыкновению. Но генерал Климович никого не пропускал во внутренний круг безопасности с оружием. Кинжалы им, конечно, оставили, ибо будет это кровная обида. Впрочем, стоило мне приблизиться и прибывшие стихли в почтительном молчании. Стараюсь говорить спокойно и уверенно. «Ассаляму алейкум, мои верные воины!» Что привело вас ко мне?» Вышел вперед старший горец и с глубоким уважением произнес слова встречного приветствия. «Ва! Алейкум ассалям тебе! Наш великий командир и государь! Привели мы тебе подарок от всей твоей верной дивизии. Прими не прогневайся на самых верных воинов своих. По всему Кавказу искали достойного тебя коня». Конь был и вправду хорош, наверное. Кавказец же меж тем продолжал. Настоящий чистокровный кабардинец, горячий, стремительный, своенравный, недоверчивый к чужакам и верный до самой смерти тем, кого признает своим, как и все горцы. Глаза вороного коня горели злобным огнем, воистину ищадия. Хмуро интересуюсь. Кусается? Джигит радостно закивал. Обязательно, великий командир, и кусается, или лягнуть может, и убить, все, как ты любишь. О да. Сегодня это именно то, что я люблю. Вот только объезжать таких вот красавцев любил мой прадед. На его такие шоу собирались чуть ли не вся дикая дивизия. Но вот только я не он. Я вообще лошадей не люблю. Да и, как и всякий горожанин, не имевший с ним дела, даже побаиваюсь. Ты знаю точно, что вот этот вот красавец точно чувствует мою неуверенность. И слабину он мне, ох, как не простит. А учитывая мое внутреннее состояние сейчас, ситуация решительно превращалась в серьезную проблему. Передо мной отнюдь не мирная лошадка, на которых катают детей и барышень, а боевой конь – настоящий зверь, который, судя по всему, еще отличается весьма крутым нравом. Под усцы крепко держали его двое, не давая ему возможности даже мотнуть головой и я не могу не сесть в седло, которое добрые горцы заранее затянули ремнями на его спине, не оставляя мне другого выхода. Они ждали. А я представлял себе, как я сейчас пули вылечу из этого седла прямо им под ноги. Это уже будет настоящий несмываемый позор, а не какой-нибудь там слегка конфузился. Пытаясь выиграть время и уповая на то, что случится что-нибудь такое, что избавит меня от этого кошмара, Я обращаю внимание на второй подарок. Ко мне тут же подводят прекрасную кобылу, белую, как снег. Джигиты верные тебе дикой дивизии, почтенно просят тебя наш великий командир и государь передать эту кобылу итальянской принцессе Оланди, когда она, наконец, прибудет в Москву. Мы смиренно надеемся, что ей понравится лучшая лошадь Кавказа, белая, словно снега наших гор. Мы с Иоландой лишь обмениваемся письмами, полными намеков и многозначий. Письмами довольно теплыми и искренними. Но такими, которые в случае перехвата и утечки на сторону не вызовут новый виток международного скандала. Да, я ее даже по имени в письме ни разу не назвал. И в это самое время эти самые горцы ищут ей кобылу по всему Кавказу. Ну, не смешно ли? Я бы, наверное, рассмеялся, вот только не было на то ни сил, ни желания. Впрочем, удивляться нечему. Министерство господина Суворина планомерно готовило общественное мнение к появлению в России новой императрицы, всячески создавая ей благоприятный имидж в империи. Сложить два и два могут не только в высшем обществе, не только в дипломатических и разведывательных кругах. То, что было ясно Евстратию и даже моему сыну Георгию, наверняка было очевидным и для воинов «Дикой дивизии», Один из полков, которых не только постоянно находится в Москве, но и входит в число моих самых доверенных войск, охраняющих Кремль, Петровский путевой дворец и само Марфина. Тенденцию приметили. Выводы сделали, лошадь начали искать. Причем я не удивлюсь, что мне самому коня искали, так сказать, заодно, для комплекта с кобылой. Пока я размышлял, ко мне подвели того самого злобного коня. Как зовут этого красавца? Я спросил это в тщетной попытке оттянуть момент своего ужасного позора. На кону моя власть не только над дивизией, но и по факту над целым Кавказом. Возможно, я преувеличиваю, а может и нет, может и над всей Россией. Всадник должен сам дать имя своему боевому коню, государь. Сказано было так просто, что стало совершенно ясно – время вышло. Больше никаких отговорок, никаких оправданий и никаких откладываний. Момент истины настал. Только я и этот жуткий черный зверь с горящими яростью глазами. Зверь, явно собирающийся меня убить. Кто ты? Живое воплощение всех моих ужасов и кошмаров? Прибыл ли ты ко мне волей слепого случая, или же ты часть большой игры? А может, у меня просто крыша едет? Молчишь? Ну, молчи, может, и к лучшему все. Я знал, что вокруг собрались зеваки. Подтянулись даже пионеры из лагеря. И наверняка где-то среди них следит за моими действиями Георгий. Господи, спаси сохрани, и помилуй меня грешного. Господи, минуй чаши сия. Но не грянул гром, не ударила молния, не налетел ураган и не встала дыбом земля. Видимо, и ему было интересно, чем все закончится. Посылает Господь нам лишь те испытания, которые нам по силам преодолеть. Ага, и тут не отшутишься фразой типа «А если мы не смогли их преодолеть, тогда это были не наши испытания». Нет, брат, вот оно, твое испытание. Косится на тебя, примиряясь, словно тот палач, что хладнокровно примиряется мечом к шее казнимого. В корне неправильно вот так устанавливать контакт со своим будущим конем. Требуется много времени, постепенное привыкание. Нужно заслужить доверие лошади. Сначала убедить его в том, что от тебя не стоит ждать угрозы. Потом уж расположить к себе. На это требовались многие дни, лишь после которых можно было рискнуть подняться в седло. Да и то даже после этого требуются еще долгие совместные выездки, кормление, чистки и прочее, что делает лошадь продолжением своего наездника. Ничего этого у меня сейчас не было. Даже наоборот, все это было против меня. Разумеется, конь явно не совсем дикий, его объездили. Вон седло с прочей сбруей на месте. Но меня он видит впервые, и нрав у него, не дай бог. Горяч, злобен, недоверчив, и явно коварен до вероломства. Все, как я люблю, не правда ли? Ох, горцы мои горцы, откуда вы взялись на мою голову? Поглаживаю ладонью шею коня. Тот нервно вздрагивает, но два джигита, прикладывая серьезные усилия, держат его под усцы. Стараюсь быть все время в поле зрения лошади, дабы не волновать его еще и своим исчезновением, иначе и двое горцев его не удержат. После нескольких минут поглаживаний и успокаивающего шепота ему на ухо я все же решаюсь. «Чему быть, того явно уже не миновать». Я вдруг почувствовал себя в Риме, но не в том, где Иоланда, в древнем Риме на арене Колизея. Все смотрели на меня, кто настороженно, кто в предвосхищении зрелища, а кто и злорадно. Наверняка есть и те, кто желал бы увидеть, как я рухну в пыль у ног своих подданных, в грязь, даже не из князей. Дед бы справился, но я не он. Не он, ведь меня не расстреляют в Пермском лесу. Тренированное тело и мышечная память не подвели, и я легко взлетел в седло, конь немедленно взбрыкнул, пытаясь скинуть меня со своей спины. «Да хрен тебе, ежик кучерявый!» Я крепко сжимал бока лошади ногами, вцепившись до мертвенной белизны пальцев в луку седла, одновременно стараясь выдерживать корпус в правильной позиции. Все вокруг пошло вверх дном. Земля и небо менялись местами. Стена леса, дом, строение, люди вокруг. Все завертелось перед моими глазами, и мне оставалось лишь упрямо держаться, крепко сжав зубы, дабы не откусить язык. Но вот конь, видимо, поняв, что сбросить меня таким образом не получится, притих, явно отложив мое убийство на более удобный момент. — Отпускай! Джигиты кинулись в разные стороны, словно от прилетевшей гранаты. И конец света настал. Лошадь взвилась на дыбы, затем сильно взбрыкнула. Потом процесс принял оборот хаотичного сбрасывания. И я уже не мог ничего разглядеть в той катавасии, которая воцарилась вокруг меня. Какие-то крики, шум, что-то мелькает... Меня швыряет вперед-назад, и лишь злобный храп коня подо мной становился все более яростным. Зверь прыгал, брыкался, становился на дыбы, скакал вперед и резко поворачивал изо всех сил, пытаясь сбросить себя этот мешок с переломанными в труху костями. Я уже потерял счет времени и потерял свое место в пространстве. Лишь я и он. И я не сдамся. Я не отступлю. Я здесь хозяин. Вдруг конь рванул вперед, летя на такой скорости, что позавидовал бы и ветер. Больше не было брыканий, не было всего того, что я пережил в эти адские секунды, минуты, часы. Мы летели прочь от всей этой толпы, от всех страхов и проблем, от всего, что осталось у нас за спинами. Летели единым целым, слившись в единый организм, послушный и управляемый одним моим движением или желанием. Ледяной ветер в лицо, черные тучи над головой, но разве они могут сравниться с жаром моего коня и адской чернотой его гривы, которая развивается передо мной? Господи, спасибо Тебе! Мудрость Твоя безгранична, ибо послал Ты мне именно то, что было мне нужно в этот страшный момент жизни». Какой велосипед может сравниться с этой горой мускулов и уверенной стремительностью движений? Я и мой боевой конь. Мой. Вдруг разверзлись хляби небесные, и хлынул ливень. Холодный ливень, усиленный ледяным ветром, и я тут же промок до нитки. Надо найти укрытие. Не дело, чтобы настолько разгоряченный конь был под таким контрастным душем. Пытаюсь оглядеться, в сплошной серой мути не видно низги. Где я оказался? Понять просто невозможно, равно как и то, в какой стороне моя резиденция. Но тут, к счастью, сквозь пелену дождя показалось какое-то строение. Поспешив туда, мы оказываемся под каким-то навесом, неведомо для чего предназначенным. Но это-то для меня сейчас совершенно неважно Важно лишь то, что мы оказались под крышей, а ледяной ветер больше не мог жалить нас. Сверху дробно застучало, и стало понятно, что заскочили мы весьма и весьма вовремя. Снаружи ударил крупный град. Я обнял шею дрожащего от холода коня. «Тихо, тихо, мой хороший, успокойся». «Хорошо бы его чем-нибудь накрыть, но чем?» Моя черкеска напиталась водой, словно губка, и вряд ли могла тут чем-то помочь. Я зашарил глазами вокруг, не отпуская шею коня. Заметив в углу какие-то тряпки, бросаюсь туда. Черт его знает, что это такое. Какой-то видавший виды дырявый армяк, не первой свежести и чистоты, да тряпки какие-то. Но на безрыбье и ветоши рад будешь. Спешу накрыть спину лошади, старательно обтирая тряпками поты и воду. Тихо, мой хороший, все скоро закончится. Вернемся домой, будет у тебя теплая конюшня, еда и все, что только пожелаешь. Потерпи. Конь фыркал и косился на меня. Но не было больше злобной ярости в его глазах. Я гладил его и бормотал успокоительные слова. Дождь меж тем и не думал прекращаться, превращаясь в полноценную бурю. На улице бушевал ветер, трещали деревья, и я молил Бога лишь о том, чтобы нашу будку не развалило ураганом, а нам на голову не упало какое-нибудь окрестное дерево. Ударил гром и конь испуганно прянул, явно пытаясь куда-то рвануть. Держу и успокаиваю его. «Тихо-тихо, я с тобой. Все будет хорошо». Но хорошо не было. Было холодно. Очень холодно. Коня-то я хоть как-то обтер и укрыл сухим, а сам-то в мокрой насквозь одежде, с которой просто текли ручьи ледяной воды. По-хорошему нужно было бы из себя все это сбросить и как минимум отжать, но была одна проблема — Мне решительно не к чему было привязать коня, а гроза лишь приближалась к нашему куреню. Допустить же того, чтобы конь мой от испуга рванул куда-то в лес и покалечился там, я никак не мог. Бормочу ему на ухо успокаивающе, стараясь заговорить его страхи. Оказывается, есть и такое на свете, чего боится мой жуткий конь. Надо тебя как-то назвать горцем или джигитом. Могут неправильно понять. Представь только, царь верхом на Джигите. Смешно, правда? От таких глупостей войны случаются. Нам ведь с тобой не нужна война, верно? Во всяком случае, война у себя дома. Казбеком? Как-то заезжена да и, может быть, неверно политически. Царь оседлал Казбека. Как-то не очень, как мне кажется. Вулкан? Зверь? Ужас? Слушай, дружище, а назову-ка я тебя Марсом. Хочешь быть Марсом? У меня целая программа в честь тебя будет. Конь на меня покосился, ничего не ответил. Я усмехнулся. Молчание – знак согласия? Значит, договорились. Ну, как же холодно. Где моя свита? Где мои кунаки? Отчего-то вспомнился разбитый бокал коньяка. Да, коньячка бы я сейчас тяпнул. Весьма, весьма недурственно так тяпнул. Вздыхаю. Затем вдруг усмехаюсь. «Знаешь, Марс, я ведь боялся тебя до жути. И в жизни бы не подошел, если бы не люди вокруг. Долг и честь, будь они неладны, ты мое испытание. Достоин ли я такого великого коня, как ты? И видишь, мы все же поладили. Так что ты теперь мой, а я твой». Неожиданно сам для себя я тихонько запел, стараясь ободрить дрожащего Марса. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня!» «Не морозь меня, моего коня!» Марс повел ушами, явно прислушиваясь. Приободренный я продолжил все громче. «Моего коня, черногривого! У меня жена, ох, ревнивая! У меня жена, ой, красавица! Ждет меня домой, ждет печалица Поглаживаю лошадиную шею. «И вот еще что!» Хотят у меня враги отнять мою будущую жену, мою империю и тебя тоже. Только вот не сдамся я, веришь мне?» Заглядываю в глаза коня и чувствую тепло его взгляда. «Хоть пока что не ждет меня дома жена, но это дело поправимое, даже если мне зубами придется глотки рвать. Впрочем, мы с тобой это устроим вместе, ведь ты это тоже хорошо умеешь». Так что придет время, будет Марс у твоей белоснежной подружки хозяйка, вот увидишь, мы еще поскачимся вместе. И уже во всю мощь легких запел, да так что не поймешь, стены трясутся от дождя, града, грома или от моего голоса. «Я вернусь домой на закате дня, обниму жену, напою коня». Личное послание принцессы Иоланды Савойской императору всероссийскому Михаилу Александровичу. 10 июля 1917 года. 23 июля по новому стилю. Да, Иоланда. и Иоланда. Из сообщения российского телеграфного агентства РОСТА от 10 июля 1917 года. Сегодня в Германии произошли волнения на флагмане флота линкора «Фридрих Великий». Случившиеся после отказа офицеров выдать хлеб команде. Командир корабля капитан Сур Зея Фукс приказал офицерам подавить открытый мятеж силой. Произошли открытые столкновения. По сообщениям, на борту имеются убитые и раненые. Причал оцеплен войсками. Отмечены признаки неповиновения и на других кораблях флота – базирующихся в бухте Киле. Команды линкора «Позен» и крейсера «Нюрнберг» отказались наводить свои орудия на линкор «Фридрих Великий». Основные требования – значительное улучшение питания и смягчение условий службы. Мы следим за развитием событий. Официальное послание императора Всероссийского Михаила Александровича королю Итальянского королевства Виктору Эммануилу Третьему. 10 июля 1917 года. 23 июля по новому стилю. Наш царственный брат. Настоящим мы, Михаил II Александрович, государь-император Всероссийский, царь-польский, великий князь Финляндский и прочее официально просим руки вашей возлюбленной дочери – Ее Королевского Высочества, принцессы Иоланды Маргариты Миленны, Елизаветы Романы Марии Савойской. Верим, что брак наш будет благословен Господом Богом и просим благословения Вашего. Сей счастливый союз послужит настоящему сближению между народами нашими и укреплению союза между державами нашими. С надеждой на крепкий счастливый союз между домами нашими. Михаил Из сообщения информационного агентства Proper News 23 июля 1917 года Продолжаются волнения в гавани Киля, вызванные сокращением рациона. Как сообщают, даже с выдачей простого хлеба матросам возникли серьезные перебои. Нам удалось получить распечатку офицерского меню из кают компании «Линкора Позен». Будничный офицерский стол состоит из четырех блюд. Первое. Королевский суп с печеночными клёцками Второе. Шведское закусочная ассорти с тостами. Третье. Филе с жареным картофелем и салатом из свежих овощей. Четвертое. Кофе-мокко со сливочным тортом. По сообщениям очевидцев, волнения в Германии отмечены и на главной базе флота в Вильгельмсхаффене. Мы будем держать наших читателей в курсе информации о развитии ситуации. Личное послание императора Всероссийского Михаила Александровича королю Итальянского королевства Виктору эмануилу Третьему. 10 июля 1917 года. 23 июля по новому стилю. Приветствую тебя, друг мой Виктор. Вместе с официальным письмом направляю тебе мои соображения относительно предстоящего брака. Верю, что многие мои доводы будут приняты тобой благосклонно. Этот брак нужен нашим странам, нашим народам и нашим домам для усиления веса в делах Европы и мира. Надеюсь, что все, о чем было условлено ранее, остается в силе, и мы вскоре сможем официально объявить о предстоящей помолвке. «Князь Волконский передаст тебе мои бумаги на си счет. Твой друг Михаил». Постскриптум. Я взял на себя смелость узнать отношение к этому браку самой принцессы. и Иоланда ответила согласием. «Надеюсь на твой скорейший ответ и верю в то, что он будет положительным». Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 11 июля 1917 года. 24 июля по новому стилю. «И что британцы?» Генерал Полицин ткнул указкой в карту. «Британцы, Ваше Величество, спешно отходят, оставляя на позициях все тяжелое вооружение. А фактически можно сказать, что путь на Абвель для германцев открыт». Министр обороны продолжал свой доклад, указывая на карте движение войск противоборствующих сторон а также возможные варианты развития событий. Таким образом, государь, в случае, если британский флот метрополии не сможет остановить своими снарядами продвижение немцев, то германцы в ближайшие сутки двое могут выйти непосредственно к побережью Ла-Манша, отрезав таким образом британо-бельгийско-португальскую группировку в Джункерке от основных сил во Франции. Я хмуро смотрел на карту. Что ж, я ожидал чего-то подобного, слишком уж англичане растянули свои порядки, слишком попытались объять необъятное, ввязавшись еще и в контроль Нормандии, имея за спиной пылающую Ирландию. Да и вывод основных сил Хоумфлита в Атлантику не мог не сказаться на общей обороноспособности. И Левиафан не спасли, и свои позиции подставили. Помолчав, задаю вопрос, который прямо лежал на поверхности. Можем ли этот удар германцев считать тем самым генеральным наступлением, которого мы все так ждем? Трудно сказать, государь. Скорее нет, чем да. Задействованные силы не столь уж велики. Скорее можно предположить, что это операция местного значения, выполняемая силами 6-й и 7-й немецких армий. Для нас она важна тем, что отвлекает германцев от Парижа, облегчая тем самым положение нашего 6-го и Савойского полка. Отметив про себя, что генерал сократил наименование полка, но не счел возможным сократить само имя принцессы, я кивнул. «То есть мы можем ожидать удар именно в сторону Риги?» Полицин покачал головой. «У нас нет никаких оснований для таких предположений, государь. Немцы могут ударить в любом месте. Тем более, что они должны понимать, что Рижский укрепрайон – весьма крепкий орешек, и штурм его в лоб станет весьма прометчивым решением». На планы германского генштаба может также повлиять ситуация в Галиции, где, как известно Вашему Величеству, наши войска сегодня заняли Холлум. Что докладывает разведка? «Немцы имитируют активность на всем протяжении фронта от Риги до Молодечно», Наши аналитики на основании данных разведки полагают, что, скорее всего, следует ожидать удар южнее Риги, где-то в районе действия нашей первой армии с целью охвата Рижского укрепрайона, для принуждения к его оставлению. В настоящее время все силы армии генерала Одишелидзе усиленно готовятся к отражению возможного удара германца. Возможно, следует ожидать удар еще южнее, где-то в районе Двинска или Молодечно. Этого нельзя полностью исключать, государь. Но против этого слишком большая протяженность фронта от Риги. Если такой удар и состоится, то не в поддержку рижской операции. В этом случае саму попытку наступления под Ригой следует считать отвлекающим маневром. Разумеется, такие варианты ставкой также прорабатываются – а Министерство обороны осуществляет соответствующее обеспечение войск на угрожаемых направлениях. А как насчет попытки отвлечь наши силы от галицийского наступления? Судя по тому, что нам удался прорыв, наше наступление стало полной неожиданностью не только для австро-венгерской армии, но и для немцев. Вряд ли за эти дни германцы могли организовать контрудар. Если такой удар и состоится, то не ранее, чем дни через 10-15, а к тому моменту конфигурация фронта может измениться самым радикальным образом. Так что можно полагать, что ожидаемое в ближайшие дни наступления германцев не будет как-то связано с нашим ударом в Галиции. Я отпил остывший чай и попытался собрать разбегающиеся мысли. «Что с планом «Б»?» Полковник Слащев ожидает сигнала к началу операции. Его люди полностью готовы. Это касается и отряда, прибывшего на место ранее. Хорошо. Что еще у нас? Полицин с готовностью продолжил доклад. Сегодня пришло сообщение о мятеже в словацком полку Гонведа. 67-й полк? Не только, государь. Только что пришло сообщение, что при попытке разоружения поднял мятеж еще и 71-й пехотный полк, который, войдя в отношения с итальянским командованием, согласился сдаться на условиях сохранения оружия и включения этого полка в состав словацкого корпуса, который формируется на нашем фронте. Интересно, и что итальянцы? Насколько я могу судить, такой поворот стал для них полной неожиданностью, и они сейчас решают, что с этим делать. Войска на этом участке фронта к наступлению не готовы. И максимум, что они могут сделать, это попытаться занять оставляемые словаками позиции. Но там, ясное дело, конфигурация обороны предусматривает совсем иное направление, а значит, потребуется перестройка всей системы. Я правильно понимаю, что путь на Истрию открыт?» Полицин кивнул. «Да, можно и так сказать, государь. Но сил у итальянцев нет. Все, что только возможно, задействовано во Франции». Да еще итальянские территории в Швейцарии потребовали дополнительных войск. Так что без ослабления на других участках фронта Италия в данный момент наступать не способна. Прелестно. Мы можем организовать взаимодействие этого полка со Словацким корпусом. Это возможно, государь. Но все же я бы не рассчитывал на то, что этот полк пойдет в наступление на Истрию. «А нам этого и не нужно, генерал. Своими новыми землями итальянцы пусть и занимаются сами. Мы не будем для них таскать каштаны из огня, но иметь там силу, на которую мы пусть и косвенно, но имеем некоторое влияние, как мне представляется, будет совершенно не лишним, особенно в преддверии вступления корпуса в дело». «Да, государь». Париж. Французское государство. Ночь на 12 июля 1917 года. 25 июля по новому стилю. Мостовский смотрел во тьму Парижа. Лишь кое-где что-то догорало, что-то не успело выгореть с момента окончания вечернего обстрела. Вообще эти обстрелы уже превратились в некий ритуал, не имеющий конкретной цели и ведущийся лишь потому, что так уж сложилось. Утром и вечером германская артиллерия укладывала в западную часть города, который оставался под контролем союзников, снаряд за снарядом, вообще не ставя перед собой каких-то задач, кроме причинения Парижу максимального ущерба и тотальных разрушений. Вот так, два раза в день, квартал за кварталом. Несколько снарядов попало даже в Эйфелеву башню, причинив ей явные повреждения, но, к счастью, металлический символ города все еще стоял. Существенный ущерб понесли также Лувр и Елисейский дворец. Так что в целом было понятно, что если такое положение дел продлится еще пару-тройку недель, то центр и западную часть Парижа будет проще снести и отстроить заново, чем восстанавливать. Разумеется, удары по подконтрольной немцам восточной части города также наносились, но понятно, что французские и британские артиллеристы старались избегать лишних разрушений – пытаясь поразить конкретные цели, которые были засечены воздушной разведкой и наблюдателями на крышах высоких зданий. Впрочем, таковых оставалось все меньше и меньше. Поскольку германцы прекрасно понимали все их стратегическое значение и старались разрушить в первую очередь. Каким-то чудом руины собора Парижской Богоматери после разрушительного первого обстрела и огромного пожара как-то оставались вне зоны интересов германских бомбардиров. Может, решили не гневить лишний раз мировое общественное мнение полным разрушением Тысячелетнего Собора. А может, немцы полагали, что кроме черных внешних стен тут уже ничего остаться не могло. Однако это было не совсем так. Огонь пощадил одну из башен, которая уцелела и при обстреле, и при пожаре. К счастью, внешне она, закопченная дымом и пеплом, ничем не выделялась на фоне черных руин. Но внутри нее все еще сохранились лестницы, хотя и не без зияющих провалов. Обнаружив сие, французские наблюдатели под покровом ночи протянули в собор телефонную линию и вот уже который день сменяли друг друга на наблюдательном пункте и сидели здесь скрытно, соблюдая всяческую маскировку, стараясь ничем не привлечь внимание немцев к этому месту. Поэтому французы не слишком обрадовались, когда русский имперский комиссар возжелал посетить этот наблюдательный пункт. Но спорить с Мостовским не стали, прекрасно понимая, каким объемом влияния и власти тот обладает. А без русского полка положение дел становилось бы весьма непростым. Да, Части Единой Франции потихоньку подтягивались, но одновременно британцы выводили из города лишние подразделения, пытаясь компенсировать острую нехватку войск на линии фронта вдоль побережья Ла-Манша. Ожидавшееся прибытие американцев в связи с гибелью Левиафана откладывалось на непонятную перспективу, а держать позиции нужно было здесь и сейчас. Потому и стоял сейчас Мостовский в полной темноте поскольку даже слабый отцвет спички в окнах и пробоинах башни мог навести немцев на идею присмотреться повнимательнее к одиноко стоявшим на острове руинам. Конечно, имперский комиссар прибыл сюда не ради каких-то наблюдений за оппозициями германцев или для какой-то там рекогносцировки. Для этого всего хватало специалистов во всех союзных армиях. Он пришел подумать, И лучшего места, где никто не будет его отвлекать, придумать было сложно. Да, уже совершенно очевидно, что в ближайшее время штурма Парижа ожидать не приходится. Причем ни с одной из сторон. Немцы все силы бросили на захват Абвеля, и свободных ресурсов для боев на столицу Франции у них попросту нет. Союзники же лишь укрепляли свои позиции на занятых ранее или отвоеванных в последние дни рубежах не имея сил не только для наступления, но и для полноценной обороны города, ударь германцы в полную силу. Все силы союзников, как, впрочем, и силы германцев, словно тот кусок масла, были размазаны по огромным территориям и размазаны очень тонким слоем, опасно тонким слоем. Поход на Бордо и попытка быстрого охвата Окситании съели последние резервы. И пусть дни инсургентов сочтены, но черная цена этого была сейчас вокруг Мостовского. Ошибся ли птн гоняясь за золотым запасом Банка Франции? Или он знал нечто большее? Что-то такое, что стоит разрушенного Парижа? Александр Петрович не исключал и последний вариант. Слишком уж много странных событий происходило вокруг то государь буквально наизнанку выворачивает своими телеграммами, требуя вспомнить мельчайшие детали последних разговоров с генералом Петеном, то требует подробно описать выражение лица баронессы Беатрисе Ф. Русси де Ротшильд, с которой Мостовский давеча столкнулся в дверях приемной Петена. То? А впрочем, что гадать-то? Смотри в оба и делай выводы. Вообще, известие о попытке покушения на Иоланду произвело разный эффект в Париже. Солдаты 6-й Аландской сойской полка всерьез расстреляли и решительным ударом выбили германские войска с вокзала Аустерлиц, буквально сбросив немцев в Сену. Французские союзники отреагировали спокойнее, ограничившись дежурными выражениями осуждения и сочувствия. Впрочем, что им и Аланда? Вот покушались бы, к примеру, на принцессу Изабеллу Орлеанскую, они наверняка гневались бы куда больше. Мостовский усмехнулся. «Да, такова жизнь. Своя рубашка ближе к телу, и тут ничего не попишешь. Как и не попишешь ничего с тем, как повернулась вся история?» Повернись она как-то иначе, и на месте Иоланды была бы его невестка Ольга Кирилловна Мостовская, а место графа Брасова занял бы ее с императором сын Михаил. Впрочем, Ольга вполне могла занять место графини Брасовой, сраженной пулями того безумца, Унтера Кирпичникова, расстрелявшего графиню в Гатчинском дворце на глазах ее сына. Равно как и вряд ли бы это что-то изменило, ведь так или иначе Михаилу II нужен был законный престолонаследник, а значит, развод в интересах империи был бы неизбежен. Хотя, возможно... Ольга и предпочла бы такой поворот событий, чем жизнь с опостылевшим и явно нелюбимым мужем, со старшим братом Александра Петровича Мостовского. И уж в случае развода император бы не пожалел Ольге и Михаилу ни титулов, ни содержания. А так... Из сообщения российского телеграфного агентства РОСТА от 12 июля 1917 года. Из Китая сообщают. Сегодня в Пекине провозглашено восстановление на троне императора Пу И. Парламент страны распущен. Президент Китая Ли Юань Хун ушел в отставку. Вице-президент Фэн Годжан в Нанкини отказался признать новую власть и заявил о верности республике. Мы следим за развитием событий. От российского информбюро. Оперативная сводка за 12 июля 1917 года За истекшие сутки молниеносным ударом джигитов прославленной дикой дивизии был выбит противник из города Перемышль. Австро-венгерские части спешно оставляют позиции, торопясь покинуть зону возможного окружения. Силами 10-й пехотной дивизии генерала Маркова освобожден город Люблин, Также сегодня на рассвете аэропланами первой особой императорской фамилии дальнебомбардировочной дивизии генерал-лейтенанта Шидловского был нанесен бомбовый удар по железнодорожному узлу Варшава. Противник понес огромный урон в живой силе и технике. На других участках фронта ничего существенного не произошло. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 12 июля 1917 года. 25 июля по новому стилю. Да, непростое это дело – брак королевских особ. Причем, если в начале всего дела я рассматривал этот брак сугубо как политический и династический, то теперь для меня весомую роль играл и личный момент. Я действительно хотел, чтобы Иоланда стала моей женой. Судя по всему, она хотела того же. Мы регулярно обменивались письмами, полными намеков и взаимной игры в угадайку глубинного истинного смысла фразы. Не менее регулярно мы общались с ее царственным отцом и другими влиятельными персонами в Риме и не только. Волконский только и делал, что метался между российским посольством в Италии и прочими местами, включая Кверинальский дворец и собор святого Петра. И все это, как выяснилось, не было секретом для всего мира и моих горцев. Что ж, популярность «Принцессы» росла, она не сходила со страниц прессы, становилась темой номер один сплетен и пересудов и, главное, вольно или невольно становилась центром кристаллизации очень многих дел и процессов. И не только в Италии. Причем, если в высших сферах царил сугубо деловой прагматичный подход – вот в массах и Иоланда была чрезвычайно популярна. Так что ее готов был носить на руках не только я. Дошло до того, что князь Волконский начал намекать на то, что как бы ее королевское высочество не начала затмевать в России меня самого и окружающие землю звезды. Слишком уж она умеет покорить всех вокруг, весь мир и окрестные планеты своим завораживающим просто-таки волшебным обаянием. Но мне нравилась эта девушка, нравился ее ум, ее утонченная ирония, ее деловая хватка и ее шарм. Почему же эта девочка в моей истории не стала звездой первой величины? Каким силам перешла дорогу тогда и сейчас? А почему мой сын Георгий, явно имеющий все задатки для великого будущего, просто-напросто взял и разбился в той загадочной автокатастрофе? Кто не дал им шанс? Я не знаю. Пока а пока у меня не было официального ответа из Рима. ответы Иоланды, разумеется, сделал меня немножко счастливее, но это все лирика. Главные же ответы все еще находились на стадии обсуждения. В вечном городе шли вежливые, но яростные консультации, фактически торг между моим представителем, князем Волконским, Королевским двором Италии и Ватиканом. Дело было серьезнейшее, требовавшее решения определенных обязательств на самом высоком уровне, включая обязательства по учету интересов сторон, причем перечень этих самых сторон был немаленьким сам по себе и явно выходил далеко за пределы итальянского сапога. Вряд ли, конечно, в самый последний момент этот брак сорвется, поскольку никаких разумных альтернатив или мнений против него у короля не существовало. Но и помимо монарха там были силы куда как влиятельные. Брак, с одной стороны, был интересен для всех, так сказать, участников процесса, и фактически о нем было условлено заранее. Но с другой, никто из нас тогда не ожидал, что события настолько ускорятся, что придется решать прямо, что называется, с колес – Наши прежние договоренности предусматривали переход к этому вопросу повестки дня лишь по итогам войны или, как минимум, после окончания ее активной фазы. Уже после перехода к стадии мирных переговоров между сторонами, когда общий расклад сил будет уже ясен. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. И именно поэтому я так боялся за осуществление этих планов сейчас, С каких-то пор я стал весьма суеверен. Тем более, что сейчас у участников торга нет полной ясности о возможных послевоенных раскладах. И в этом плане каждый старался заложить для себя максимальную подушку безопасности и максимально выгодные условия. Потому переговоры и консультации шли непросто. У России были свои интересы, у Италии свои, у Ватикана свои, а это был далеко не полный список сторон диалога. Мир жесток, циничен и прагматичен, особенно если дело касается династического брака и сильных мира сего. Из сообщения российского телеграфного агентства «РОСТА» от 13 июля 1917 года. Волнения в Австро-Венгрии принимают массовый характер. Помимо выступлений гражданского населения в регионах двуединой монархии, все больше частей армии отказывается выполнять приказы. Так, за истекшие сутки поступили сообщения о мятежах в 67-м и 71-м полках Гонведа, укомплектованных в основном выходцами из Словакии. Мы следим за развитием ситуации. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 13 июля 1917 года. 26 июля по новому стилю. Генерал Веникен рекомендовал дать вам тайную, высочайшую оуидиенцию, господин Закс. «Покорнейший благодарю вас, ваше императорское величество. Видеть своего императора – это высшее счастье для верноподданного». Фабрикант и купец первой гильдии, господин Закс склонился, демонстрируя мне глубочайшее почтение и все с этим связанное. Ну-ну, поглядим на протеже моего директора департамента информации императорской главной квартиры генерала Виннекена, который в этих сферах тоже был не последним человеком. Итак, купец склонил голову и начал издалека. «Как вам, вероятно, известно, я имею счастье быть женатым на Бейли Иосифовне ЗАГС, урожденной Эфрусси». «Да, генерал Веникин подготовил мне справку о вас». ЗАГС кивнул. «Так вот, в силу обстоятельств и родственных связей, я до войны имел некоторые связи с домом Эфрусси, крупнейшим банкирским домом в Вене». Дела шли весьма успешно, и у нас были совместные интересы не только в банковской сфере, но и в основном в деле оптовой торговли зерном, которая затем экспортировалась из Российской империи. Это я все знаю, господин Закс. Давайте ближе к делу. Я не располагаю свободным временем для общих бесед. Нижайше прошу простить, ваше императорское величество. Теперь непосредственно к сути. Ход войны вызывает серьезное беспокойство в банкирском доме и Фрусси. Помимо прямых убытков, дело явно приобретает нежелательный оборот, чреватый огромными потерями для банковского дела. Это не говоря уж о том, что активы и Фрусси арестованы в России с началом этой войны. Скорейшее окончание войны между Россией и Австро-Венгрией – по мнению моих партнеров в Вене, способствовало бы процветанию обеих империй и позволило бы избежать ненужных жертв и серьезнейших финансовых потерь. В связи с этим банкирский дом Эфрусси готов выступить посредником между Москвой и Веной в деле скорейшей остановки боевых действий. Отвечаю спокойно. «Господин Закс, ваша доблестная армия ведет успешное наступление в Галиции». «У России достаточно сил и средств получить свое безо всяких переговоров, просто продиктовав Австро-Венгрии условия капитуляции. Зачем мне ваше посредничество?» ЗАГС закивал. «Истинная правда, ваше императорское величество. Наша доблестная армия, вне всякого сомнения, сумеет победоносно завершить эту войну. И без всякого посредничества с чьей бы то ни было стороны». Особенно со стороны посланников австро-венгерского МИДа, которые пытаются наладить контакты через миссию господина Шебеку в Стокгольме. Усмехаюсь. Ваша осведомленность в некоторых вопросах, господин Закс, может вызвать сомнения в вашей благонадежности, не находите? Ни в коем разе. Знать такие вещи обязан любой уважающий себя банкир – Тем более, если речь идет о таком серьезном доме, каким, вне всякого сомнения, является банкирский дом Эфрусси. Тем более, что австрийский МИД ведет себя столь бездарно и неуклюже, и так плохо следить за тем, чтобы его сотрудники не болтали лишнего, что все это до комичности повторяет ситуацию с секретностью подготовки наступления Нивеля, когда об этом судачили все официанты Парижа. Ну, допустим... «И что вы можете со своей стороны предложить?» ЗАГС посерьезнел. «Я уполномочен банкирским домом Эфрусе передать вашему императорскому величеству предложение о заключении взаимовыгодной сделки». «Какого рода сделки?» Если мы согласуем условия, то Дом и Фрусси берет на себя вопрос действительного убеждения императора Карла I, правительства и основных лиц австро-венгерской армии, касаемо вопроса о прекращении боевых действий и о выходе Австро-Венгрии из войны. В обмен на что? В обмен Дом и Фрусси хотел бы получить обратно все свое имущество, арестованное в России. И... «Ваше императорское величество, правильно ли я понимаю, что вы установили государственную монополию на внешнюю торговлю?» «Киваю». «Да, господин Закс, это так. Мимо Министерства внешней торговли сейчас не пройдет ни одна экспортно-импортная сделка». Купец продолжил. «Ваше императорское величество».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 Там-то у меня не просят столь многого. Тем более, что наша армия и так добьет Австро-Венгрию, заставив согласиться на любые наши условия. Армия может и должна победить, но, ваше императорское величество, прагматично глядя на вещи, русская армия при этом будет нести серьезные потери, терять вооружение, нести расходы боеприпасов, опять же войска будут уставать». Зачем все это, если все можно получить и без боя, сохранив войска и силы для удара на другом фронте? Ведь, сохранив силы в меньшем, можно рассчитывать на большее, не так ли? Кроме того, переговоры через Стокгольм вообще не имеют никакого смысла. В Вене нет единой позиции на этот счет, и голос МИДа довольно слаб, чтобы к нему прислушивались основные группы влияния и сам император. «А у вас, значит, сила голоса достаточно Смею так полагать, Ваше Императорское Величество. Банкирский дом в Руси не зря самый крупный в Вене. Банку должны многие, и мы сможем им сделать предложение. От которого, как я полагаю, они не смогут отказаться. Точно так, Ваше Императорское Величество. Вы очень точно обозначили суть вопроса. Хорошо, я подумаю над вашим предложением. Последний вопрос – «Это предложение только от лица дома Эфрусси, или за этим стоит и Венский дом Ротшильдов?» Закс склонил голову. «Скажем так, Ваше Императорское Величество, это официальное предложение банкирского дома Эфрусси, хотя исключать факт того, что Венский дом Ротшильдов в курсе данного предложения я бы не стал». Совместное заявление канцелярии двора короля Италии Виктора Эммануила Третьего и канцелярии императора Всероссийского Михаила II, 14 июля 1917 года, 27 июля по новому стилю. Настоящим официально объявляется об имеющей место быть помолвке его императорского величества императора Всероссийского Михаила II и ее королевского высочества принцессы Иоланды Савойской. Дата и место церемонии в целях безопасности будут оглашены позднее. От российского информбюро. Оперативная сводка за 13 июля 1917 года. За истекшие сутки доблестными войсками русской императорской армии было продолжено наступление на участках частей Юго-Западного фронта. В ходе успешных наступательных операций нашими войсками был освобожден важный железнодорожный узел и город Брест-Литовск. Герои нашей армии посвятили эту победу державному вождю, его императорскому величеству Михаилу Александровичу. Особо в боях отличились подразделения 4-й стрелковой железной бригады под командованием генерала свиты его императорского величества Дроздовского. Продолжаются позиционные бои в районе Рижского укрепрайона. Германские оккупанты не оставляют тщетных попыток выбить русскую армию занятых позиций. Все попытки атаковать успешно отбиваются доблестными защитниками Риги с большими потерями со стороны неприятеля. На других участках фронта ничего существенного не произошло. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 14 июля 1917 года. 27 июля по новому стилю. Я обдумал предложение банкирского дома и Эфрусси, господин Закс. Как вы могли заметить, положение Австро-Венгерской империи стало еще более тяжелым за эти сутки. Но я не на этом хотел бы сделать акценты в своем ответном предложении. Мне прекрасно известны возможности банкирского дома и Эфрусси. В предложении, которое вы намедне озвучили, эти возможности заявлены куда более весомыми, чем представлялось ранее. Я не берусь судить об обоснованности таких заявлений и об их основе. Если заявление сделано столь серьезными людьми, то мне остается лишь принять такое могущество к сведению. Принять и, как следствие, ожидать в качестве жеста доброй воли передачи мне всех имеющихся у дома и Фруси сведений о том, Кто покушался на мою невесту, принцессу Иоланду? Кто устроил взрыв на Красной площади на Пасху? Кто стоит за убийством моего дяди, великого князя Николая Николаевича, в Тифлисе? И, наконец, кто стоит за попытками государственных переворотов в России?» Закс вздохнул. «Боюсь, Ваше императорское величество изволит путать банкирский дом с сысканным агентством». «И тем не менее, господин Закс...» Тот, подумав несколько секунд, нехотя проговорил. «Возможно, ваше императорское величество, банкирский дом Эфруси смог бы навести справки по какому-то из упомянутых вашим величеством дел, но вот сразу по столь многим... Назовите то дело, которое волнует ваше величество больше всего, и мы займемся этим вопросом со всей серьезностью». Усмехаюсь. «Вы, кажется, торгуетесь, господин Загс». Тот парировал, и куда делось все подобострастное вероподданничество? Нет такой заповеди, не торгуйся, государь. Вот и не торгуйтесь, господин Закс. Я жду информации. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 15 июля 1917 года. 28 июля по новому стилю. Я выслушал рапорт генерала Кованько, который лично прибыл на открытие аэродрома в марфина Да, теперь у меня всего-то на расстоянии четырех с половиной верст от моей резиденции были собственный аэродром, причальная мачта и эллинг для дирижабля. И пусть новенькая большая империя вряд ли в него поместится, но для того же гиганта это был вполне достойный гараж. Впрочем, пока это была лишь пустая оболочка. Ведь и гиганты и империя выполняли сейчас свои собственные задания на разных участках фронта, да и на разных фронтах во всех смыслах этого слова. Где сейчас гигант, я точно не знал, но за движением империи я следил ежечасно. На карту было поставлено все. Москва, Кремль, дом империи. 16 июля 1917 года. 29 июля по новому стилю. «Господа, надеюсь, что вы понимаете, насколько это важно. Не извольте беспокоиться, Ваше Императорское Величество. Все будет в самом наилучшем виде. Я ручаюсь. Надеюсь на вас, граф». Бенкендорф лишь молча склонил голову. Москва. Ходынский аэродром. 19 июля 1917 года. 1 августа по новому стилю. Оркестр. Ковровая дорожка. 100 тысяч подданных. Огромная туша дирижабля империя, уже пришвартовавшегося и притягиваемого к земле мощными моторами. Тросы зафиксированы. Люки в гондоле открылись. Официальный визит. «Первый официальный визит главы другого государства в Россию за время моего царствования». Громовой, хорошо поставленный голос объявляет. «Его королевское величество Николай I, король Черногории и Брды, господарь Зетты Приморья и Скадарского озера!» Гром оваций и криков приветствия. «Ее королевское величество Милена, королева Черногории!» Новый рев и аплодисменты. Я встречаю прибывших. Говорю по-русски. Рад приветствовать вас в России. У России мало столь верных друзей и столь надежных союзников, каким без сомнения является Черногория. Король отвечает на хорошем русском языке. Благодарю вас, Михаил. У Черногории нет и не будет большего друга, чем Россия. Быть генерал-фельдмаршалом русской императорской армии – большая честь для меня». Жму руку своему царственному черногорскому собрату. Продолжаю церемонию. «Ваше королевское величество, разрешите представить вам моего сына, граф Георгий Брасов?» Необычайно серьезный Георгий склонил голову, приветствуя монарха дружественной державы. «Ваше королевское величество, граф...» Поворачиваюсь к Милене и говорю уже на французском... «Ваше Королевское Величество, разрешите представить вам моего сына, граф Георгий Брасов?» «Ваше Королевское Величество?» «Граф?» Та склоняет голову в ответ на поклон Георгия. Никола улыбается и подмигивает мне. И в этот момент все тот же громовой голос с необычайным восторгом провозглашает. «Ее Королевское Высочество, принцесса Иоланда Савойская!»